Сейчас март, начало весны. Снег ещё белый, но уже не такой сухой и блестящий, как в феврале. Через замёрзший пруд по диагонали движутся люди, и их фигурки чёрные на белом кажутся какими-то заблудшими. За прудом трамвайное кольцо, за кольцом Розовый Шереметьевский дворец. Когда-то очень давно во дворце проживал Шереметьев. Тогда ещё не было ни трамваев, ни телевидения. При входе в главный корпус на посту стоял молодой милиционер с деревенским цветом лица и голубыми ситцевыми глазами. Беспечно улыбаясь и беспечно помахивая Витиным пропуском я прошла мимо него под прыгивающей походкой, и именно так я прохожу по чужому пропуску, и меня, как правило, не задерживают. Голубоглазый милиционер тоже не задержал меня. Он улыбнулся очень хорошо и хорошо посмотрел так. Смотрят по весне молодые люди и молодые собаки. Когда я отошла, от милиционера. На несколько шагов он почему-то вспохватился, позвал меня обратно. Возможно, ему скучно было стоять. Захотелось пообщаться с представителем творческой интеллигенции. И иных поводов для общения, кроме пропуска, у нас не было, поэтому милиционер сказал: "А ну-ка разверните". Я развернула пропуск. С маленькой фотокарточки, открытым и честным взором смотрел Витя Лапин. Мы с Витей немножко похожи, с той только разницей, что Витя мужчина, а я женщина. На фотокарточке эта разница бросалась в глаза. Милиционер поглядел в пропуск, потом очень внимательно на меня, при этом я улыбнулась по-детски искренне и вместе с тем... Порочно женственно, как Марина Влади, но на милиционера это не произвело никакого впечатления. Он вдруг вытянулся, окаменел лицом и, глядя куда-то в перспективу, стал звонить по внутреннему телефону. Поговорив по телефону, он положил трубку и коротко предложил «Пройдемте». «Балван!» — подумала я, но ничего не сказала, покорно двинулась следом. У меня и веря ни во что плохое. Меня привели в небольшой кабинет. За столом сидел капитан лет 45-50. В этом возрасте он мог бы иметь большой чин. Садитесь, кивнул мне капитан и взял у милиционера Витин пропуск. Я села, положила ногу на ногу, приготовилась ждать. Капитан мельком посмотрел На мои колени. Он ожидал увидеть на коленях юбку, но там были брюки. — У вас отец есть? — неожиданно спросил капитан. — Нет, — сказала я. — А мать? — Есть. — В другом городе. — Ну а тут у вас кто-нибудь есть? — Муж. — И он вам разрешает так ходить? — Конечно, — удивилась я. — А что? — А что? — А что? Капитан, расстроенно махнул рукой, стал разглядывать витин пропуск со всех сторон. "Чей это пропуск?" спросил он. Лапина объяснила: "Я мы вместе работаем". "А твоя, как фамилия?" Капитан почему-то перешёл на ты, возможно, потому что муж разрешал мне ходить в брюках. Монахова. Капитан снял трубку, стал куда-то звонить, устанавливать мою личность. мою личность он установил моментально. Я даже удивилась, как это быстро делается. Почему ходишь по чужому пропуску? А твой где? спросил капитан. У меня нет. Забыла, что ли? Нет, потеряла. Я трудовую книжку не оформила, а без трудовой книжки не дают. Что ж ты до сих пор не оформила? А зачем мне книжка? Я не хотела рассказывать про детский сад, который снесли, и про директора, которого повысили. Как зачем? Для пенсии. Ну вот, буду я думать о пенсии. А сколько тебе лет? Двадцать девять. Видишь? Тридцать лет, — обрадовался капитан. Заметила, как прошли? Что? Тридцать лет? Странный вопрос. Конечно, заметила. Может быть, не все тридцать, но... Последние пятнадцать заметила наверняка. Я промолчала. Капитан понял мое молчание по-своему. — Видишь, не заметила. Еще двадцать пять лет пройдет, тоже не заметишь. Вот тебе и пенсия. Это сейчас кажется, что жизнь не кончится. Еще как кончится. Я снова промолчала. Мне было неинтересно беседовать о бренности собственного бытия, и я торопилась к Карпухину. — Ладно, пиши объяснение, — сказал капитан. — Какое объяснение? — Почему ходишь по чужому пропуску? — Я ж сказала. — Сказала, а теперь напиши. Я подвинулась к столу, достала шариковую ручку и написала объяснение. В нем я постаралась нарисовать свой образ... в взлавищих красках, а Витин в светлых пастельных тонах. Капитан прочитал объяснение и сказал: "Ну ладно, иди. А пропуск? За пропуском пусть Лапин придёт. Выговор ему дадим за передачу документа. Лучше дайте мне выговор", попросила я. "Тебе? Это уж само собой". Я растерялась, сидела молча. Мой выговор меня не огорчал, но Я понимала, что это будет значит для Вити, он просто с ума сойдёт и попадёт в сумасшедший дом, о котором утром говорила 갈ченко. Я, Вить, ни с какими-то намерениями пришла. Я здесь работаю. И ещё бы ты с намерениями пришла. Мы б тут с тобой не говорили. Я больше не буду, пообещала я. Очень хорошо. похвалил капитан и спрятал в стол видин пропуск. Господи, расстроилась я. Ну неужели нельзя поверить? О чём это ты такая особенная? Тебе верить, другим не верить. Тогда давай, всем верить. Снимем посты, иди, кто хочешь. Я молчала. Знаешь, сколько стоит этот объект? Откуда мне знать? Не знаешь? с мрачным удовлетворением, — сказал капитан. — А кирпичи бы потаскала, так знала б. Я повернулась и пошла. Все было ясно и необратимо. Голубоглазый милиционер стоял на своем посту и улыбался мне оттуда широко и доверчиво. Я хотела свернуть в круглый зал к Карпухину, поскольку я была внутри главного корпуса, но... Милиционер указал мне на выход. Находиться в главном корпусе без пропуска не разрешало с ней кому даже установленной личности. Я вышла на улицу и увидела режиссера программы Карпухина. Отношения у меня с ним четкие и размытые одновременно. Два месяца назад, когда я только поступала на работу, Карпухин попросил меня съездить к автору, которому было заказано шесть серий детектива. На работу автор не выходил, а дома телефона у него не было. Жил этот человек за городом, час сорок в один конец на электричке. По-моему, это была уже не Московская область, а Калининская или Великолугская. Стояла оттепель, что-то среднее между осенью и зимой. Я шла по долинам и холмам, проваливалась в грязь, до половины земного шара стучалась в незнакомые дворы. Когда я сняла нужный дом, но меня не впустили даже за ворота. Он на работе, сказала жена, приотворив калитку и грустно добавила: он так плохо себя чувствует. Из дома вышел и остановился мальчик лет 15, смуглый и румяный, как абрикос. Я им верила и не верила. Верила в их доброе существо, но была убеждена, что автор скрывается в доме. Необходимо было прорваться через двойной заслон, извлечь автора и выполнить боевое задание Карпухина. От абстрактного мышления я перешла к практике и, потеснив жену, стремилась во двор. В этот же самый момент из-за древеного сарая выскочила собака величеною с телёнка, взгромоздила своей лапой на мои плечи, меланхолически засматривала мне в лицо своими грустными правильно коричневыми глазами, парализованная ужасом, я молчала какое-то мгновение, потом завизжала высоким, тремла, как целый оркестр народных инструментов. Но автор и тут не выскочил из дома и не бросился мне на помощь. Красивый мальчик отогнал от меня собаку, однако не упрекал её. Собака была совершенно ни при чём. Она просто выполняла свои собачьи обязанности. Не пускала посторонних в дом. Я вернулась в Москву и прямо с вокзала, на шарив в кармане двухкопеечную монету, стало звонить Карпухину, чтобы отчитаться о проделанной работе. Всё в порядке, сказал Карпухин, заслышав мой голос. Автор уже вышел на работу, просто я не знал. Я молчала.